Эпизод пятый. Отцов не выбирают. К следующему вечеру я был полон сил. Правда, мне пришлось научиться самому себе колоть допинг. После пары ампул стало хорошо. В руках снова появилась мощь. Фома пропадал у Лики, а мне было скучно и некуда себя деть. Я пил чай, смотрел на ночной район и вдруг вспомнил о Дае. Мне захотелось ее увидеть». Я бросил недопитую чашку на столе, натянул джинсы и толстовку, схватил с вешалки куртку и вышел на улицу. По знакомому маршруту шел прямиком в бар. Мимо арки, фонтана, через сквер. И вот я уже стоял возле кирпичного здания. Вывеска не светилась, внутри была только темнота. Мне показалось странным, что на часах только десять, а заведение уже не работает. Тогда я направился к дому девушки. В квартире горел свет. Постояв около пяти минут под окнами, наконец заметил ее силуэт. Мы были не настолько близки, и я стеснялся зайти постучать в дверь. Казалось, для этого нужен какой-то повод. Мне не пришло в голову ничего гениальнее, чем сходить в круглосуточный продуктовый и купить большой ананас. Я даже не знал, любит ли она их. Но идти с каким-то презентом показалось не так страшно. Я нерешительно подошел к двери и нажал кнопку звонка. Из квартиры послышалась какая-то возня. Замок щелкнул, в двери появилась голова Дай. «Тебе чего?» – спросила она. «Мне показалось, что девушка выглядела встревоженной и была не рада моему появлению. Я протянул ей ананас». «Это тебе, недвижимость с дна океана». Я заранее подготовил эту шутку еще в магазине, подумал, будет забавно. спасибо, но ты не вовремя». За спиной девушки что-то упало на пол и разбилось. «Пока». Да, я взяла подарок и громко хлопнула дверью прямо у меня перед носом. Я стоял в полной растерянности и охуевании от гостеприимства и уже собирался уходить, как вдруг замок снова щелкнул. Похоже, он открылся сам по себе. Немного толкнув дверь, я ничего интересного не увидел. Обычная прихожая, вещи на вешалке, полка с обувью, но из одной комнаты доносились странные звуки. «Даша!» – голос был хриплый и хлюпающий. Я помнил, что девушка живет с отцом и не решался войти внутрь. Но мне казалось, там происходит какая-то неведомая залупистика. В спальне что-то упало, да, я вскрикнула. Тогда я, не снимая обуви, рванул к ней. Девушка испуганно вжалась в стену. В углу комнаты стояла кровать, к которой был привязан старик. Его конечности находились в плотных оковах, но руки и ноги, растянувшись как резина, сбивали окружающие предметы. Кожа покрылась белыми пятнами, изо рта текла слюна. Я обратил внимание на капельницу, внутри нее была жидкость ярко-синего цвета. «Что это за хуета?» – закричал я Дая. «Уходи! Это не твое дело!» Сквозь зубы ответила она. Ее отец, очевидно, был тварью. Понятия не имею, чем она его пичкала, но что-то явно пошло не так. Если бы я давал интервью с описанием происходящего, то мои слова звучали бы сплошным пищанием. В комнате бушевал пиздец ебанович. Девушка то и дело бегала из угла в угол. Я схватил торшер и въебался всего размаху по голове старику. Он начал лишь сильнее крушить все вокруг и злостно шипел. Да, я кинулась на меня со своими крошечными пупсячими кулачками. «Не смей!» Она схватилась за лампу, пытаясь отобрать. В следующую секунду на ее талии сплелись, словно путы, руки отца. Он откинул девушку в сторону, будто она была всего лишь пером из куриной задницы, а следом напал на меня. Его ладонь впилась в рот, я отмахнулся кулаком, снова подняв торшер. По голове монстрячего деда пришлось нанести около восьми ударов. Он не откидывался до тех пор, пока его лоб не вмялся до затылка. По стенам брызгала кровь. Да, я кричала и била меня по спине, пытаясь остановить. Когда старик наконец затих, девушка зарыдала. «Зачем ты это сделал?» «Он не человек, он тварь и мог убить тебя!» Ответил я. «Неужели да, я сама не могла сложить два плюс два?» «Нет, ты все испортил! Зачем ты пришел, ебаный дебил?» Она кинула мне в голову ананасом, но я отбил его на лету. «Что это за бурда и почему она синяя?» Я не обращал внимания на ее сопли и истерику. «Дрязь с мельдонием! У него больное сердце, я хотела усилить эффект!» Сквозь всхлипы отвечала девушка. «Ну, молодец! Усилила! Теперь у него точно ничего не болит!» Я не понимал, что за эксперименты она тут ставила. «Замолчи! Закрой рот! Вали отсюда! Или чего ты ждешь? Благодарности? Клинеров? Денег?» «Ты что, идиотка?» Ее поведение начало меня злить. «Я спас тебя от смерти!» Это существо уже не твой любимый папочка. Он бы оторвал твою тупую башку и сыграл ей в футбол. Я понял, что мне больше нечего ей доказывать. Да, я отказывалась принимать реальность, поэтому вела себя как ебанушка из психдиспансера. У меня при себе не было пакетов, и я решил просто уйти, оставив тело в квартире. Надеялся, что у нее хотя бы хватит мозгов вызвать клинеров, а не нарядить мертвого батю в смокинг и устроить с ним чаепитие. Как только я развернулся к выходу, девушка в качестве благодарности воткнула мне в плечо авторучку. Было неожиданно и чертовски больно. Я стиснул зубы, вытащил острио и зло посмотрел ей в глаза. Признаюсь, хотелось уебать крепкого леща, чтобы милая личка Дайи впечаталась в стену, но я не стал этого делать. В ее заплаканном взгляде читалась ярость. «Мне не хотелось продолжать эту странную возню». Я глубоко вздохнул и просто ушел. Перед сном, прокручивая в голове произошедшее, я понимал, что это какой-то сюр. Девушка вряд ли захочет когда-либо со мной общаться. Да я и сам не горел желанием. А что я должен был сделать? Оставить ее на растерзание отцу с потекшей флягой? или вообще не приходить, а потом поцеловать в лоб труп. Думаю, я поступил правильно, но видеть ее не хочу. Истеричка. На следующий день ни свет ни заря к нам в квартиру приперся тот самый винт, что давал наводку на недобитого первосельца. Он ворвался с грохотом, словно ураган, чуть не снес дверь и разбудил нас. Парень был в каких-то лохмотьях, грязный, взгляд граничил с безумием. Но сам он был полон энергии и ходил кругами по комнате, будто заведенный. В руке сжимал большой топор с тонкой рукояткой и торопливо рассказывал нам с Фомой, чего вообще приперся. «Ребята, это пизда! Я их видел! Я видел!» «Да кого?» – не понимал мой сосед. «Четыре твари! Первый этаж! дому автомастерской!» – отвечал он, нервно стуча пальцами по столу. «Ого, сразу четыре в одной квартире?» – удивился я. «Это не все!» – Вин вскочил со стула и умылся над кухонной раковиной. «Двое из них! Дети!» Мы с Фомой переглянулись глазами полного охуевания и скептицизма. На районе еще не было таких случаев. «Ты ничего не путаешь?» – с недоверием спросил я. «Собирайтесь, сами все увидите, хватайте оружие и погнали!» Парень ринулся к двери. «Так, стоп. Давайте не будем поруть горячку. Сейчас спокойно соберемся, кольнемся дрязью и пойдем». Фома клацал в телефон. «Совсем скоро нам доставили препарат. Все это время приятель моего соседа крутился по комнате, теребил предметы, ковырял еду в холодильнике. И только когда мы заширнулись, немного угомонился. Мои кулаки снова потяжелели и хотелось поскорее кому-то вломить». К нам присоединилась Лика. Сначала она долго бубнела, что из-за нас не выспалась. Но когда мы посвятили ее в детали, девушка загорелась и сама захотела пойти с нами. «Ну что, теперь готовы к охоте?» Спросил Винт. Я кивнул и кинул взгляд на Фому. Он развалился на диване, на его ногах лежала массивная цепь. Лика заряжала гвозди в свое оружие. «В бой!» Коротко бросил сосед, вскочил и направился к выходу. Утренняя прохлада бодрила и прогоняла сонливость. Солнце едва пробивалось сквозь тучи. Облака окрашивали небо в бледный цвет. Я не чувствовал страха. Я чувствовал азарт и силу рук. Мы шли по улице. Винт шагал впереди, словно хищник. Его губа подергивалась, а на лице была спокусирована жестокость. Он нес топор готовые в любой момент порубить на кусочки любую тварь, что приблизится хоть на метр. Лика шла рядом с Фомой, крепко сжимая его ладонь. Вот она, клятая нора! показал пальцем винт, остановившись перед домом. Я вгляделся в окна и не увидел ничего необычного. Типичный домашний хаос раскиданные игрушки, одежда до да грязные тарелки. Слушай, тихо сказал Фома. «Ты уверен, что это правильное место?» «Абсолютно!» Охотник грозно ухмыльнулся. «Я чувствую их зловоние!» Винт ворвался в квартиру первым, выбив топором дверной замок. Мы следовали за ним, напряженно вглядываясь в темные комнаты. «Ребята, они здесь! Я нашел их!» Прокричал парень. Мы с Ликой вбежали в гостиную. Фома остановился в коридоре, спешно наматывая свою здоровенную цепь на руку. Я уже был готов сносить бошки своими стальными кулаками, но вместо тварей увидел обычных людей. Женщина в халате и двое детей прятались в шкафу. Они дрожали и смотрели на нас глазами полными страха. «Вы хотите нас ограбить?» – спросила хозяйка. Ее голос нервно прерывался. «Забирайте все, что хотите, только не убивайте нас!» «Тварь!» – заорал винт и замахнулся на нее топором. «Мы с друзьями на секунду замешкались в нерешительности. Я не понимал, что за дичь сейчас происходит». «Остановись!» – крикнул Фома, бросаясь к нему. Лика тоже кинулась на парня. Я стал между женщиной с детьми и винтом, стараясь защитить их от обезумевшего охотника. Поехавший метнул топор. Он пролетел прямо над головой матери и сострял среди вешалок. Дети кричали и рыдали от ужаса. Женщина прижимала их к себе, Фома и его девушка повалили винта на пол. «Братан, что за хуйню ты исполняешь?» Кричал сосед, пытаясь удержать своего приятеля. Психозник отчаянно боролся, пытаясь вырваться, но мы навалились на него все вместе. На диване лежала куча вещей. Я связал винта штанами и кофтами. Он валялся на полу и дергался. В его глазах бушевала бездна, пустоты и безумие. «Я же сказал, что они тут! Твари тут!» – шептал парень. Его голос был монотонным и пугающим. «Они везде. Они хотят убить нас!» Теперь мы окончательно поняли, что в сознании чувака горит свет, а дома никого нет. Он видел монстров в случайных людях. Я посмотрел на женщину и ее детей. Они сидели в ступоре и испуге. Малышня даже боялась пискнуть. «Я ничего не понимаю», – произнесла хозяйка. «Я и сам не знал, что ей сказать. У меня тоже были вопросы, не имеющие ответов». «Можете выйти из шкафа, мы вас не тронем. Только близко к этому не подходите». Сосед кивнул в сторону буйного охотника. «За него не ручаюсь. Пока мы с Фомой охраняли винта...» Лика отправилась в автомастерскую в попытке раздобыть машину. В квартиру зашел отец семейства и, не разбираясь, полетел на нас с кулаками. Пришлось отбиваться, попутно объясняя, что мы уже уходим. Я взял психованного приятеля за ноги, Фома за плечи, и мы вынесли его из подъезда. Как раз, кстати, подъехала подруга на какой-то старой раздроченной тарантайке. «Ты что, на помойке ее откопала?» Спросил мой сосед. Девушка цокнула и закатила глаза. Штандали на том и приехала. Мне, кстати, еще потом за аренду платить. По часовую. Так что запихивайте свои жопы и погнали. Мы кинули винта в багажник и отправились в медпункт. Принесли шизика прямо в руки врача. Что с ним? Спросил мужчина, поправляя очки. Чайки на юг улетели. Растерянно ответил Фома. Работник медпункта внимательно посмотрел на моего соседа, затем на связанного приятеля, который что-то причитал про тварей. Ммм, Ну, оставляйте, у нас таких много, целая палата с остальными койками. Если повезет, то через несколько дней поправится а если нет, то его ждет пакет. В смысле, пакет? Он что, тварь? Спросил я. И да, и нет, возможно, частично. В общем, не забивайте себе головы. Все будет хорошо. Мужчина потер бородку, и его улыбка показалась мне жутковатой. У него деньги-то хоть есть, выглядит как отребья. «Я сейчас все оплачу», — ответил Фома, роясь в карманах. Мы вышли из здания, Лика размышляла вслух. «У них что, есть лекарство тваризма? Муть какая-то. Так вин тварь или не тварь?» Выглядит как человек, только фигню какую-то несет. «Тебе же сказали, не заморачивайся. Поехали лучше сдавать твою колымагу. Если ты не против, я прилягу на заднее сиденье. Не хочу, чтобы кто-то на районе видел меня в этом ведре с колесиками», сказал Фома, открывая дверь автомобиля. «Я долго парился из-за этого случая. Боялся колоть дрязь». Думал, что со мной может случиться то же самое, что и с приятелем соседа. Но через пару недель Винт снова появился на нашем пороге с извинениями. «Братаны, не обессудьте. Мы с Джагой хотели опять сходить к первосельцам, обкололись дрязью до отказа, чтоб наверняка их отделать. Но в итоге засали и остались дома. Джага ничего, проспался и пошел в бар. А меня два дня колбасило. Все помню, что было». И только сейчас понимаю весь пиздец. Притащил у вас какую-то семью, что увидел в окне, пока шастал по улицам. Чуть грех на душу не взял. Спасибо, что обезвредили и не грохнули. Парень виновато мялся в проходе. «Проехали», — ответил Фома и распахнул дверь, позволяя гостю войти. «Мы своих не убиваем». «Так, а что в итоге было-то?» — интересовался я да ничего полежал несколько дней привязанный дрязь вышла из организма и сознание начало ко мне возвращаться передознулся в общем я теперь не принимаю сыкотно как то вдруг опять начну с ума сходить винт виновато опускал глаза в пол а я всегда вам говорил нельзя превышать дозу перебил его мой сосед колодца дело тонкое